Глава 1 Как они проснулись Зима ночь года, а ночью положено спать. Спят корни, зарываясь глубже в землю, подальше от мороза, спят деревья, сбросив листья, чтобы через них под кору не проник холод и не выстудил соки. В пруду спят рыбы и лягушки, вмерзнув прямо в лед. Весной лед растает, и они проснутся. Подальдом в холодной грязи Спит прочая водяная мелюзга. Старинный дом тоже спит под легким снежным одеялом и во сне видит тех, кто когда-то в нем жил. Иногда ему даже кажется, что внутри поселились призраки. По стенам висят пожелтевшие фотографии стариков и старушек. Их имена давно забыты. Но остались лица, морщинки, улыбки, смеющиеся глаза. Кажется, позови и ответят. На рассвете следующего дня, когда снег замел следы на крыльце и тропинке, и отпечатки шин у калитки, и стих ветер, и взошло солнце, в большом сундуке раздалось шебуршание. Шорох становился все громче, затем сменился негромким скрипом. Чуть приподнялась крышка, и в щель высунулся кубик. А потом в сумрачном внутри сундука заблестели большущие, Почти кошачьи зеленые глаза. «Меня кто-то звал?» Раздался громкий, осторожный шепот. В щель проскользнула стройная фигурка и ловко спрыгнула на пол. Ойкнула, встала и начала отряхиваться. Пыль с нее так и летела. Зеленоглаза кукла с кошачьими глазами и взлохмаченными рыжими волосами чихнула и посмотрела по сторонам. На ее симпатичном личике выразилось удивление. «Ой, как тут холодно и как грязно! Где это я?» Но на ее вопрос никто не ответил. «Так, кукла огляделась. Играем в прятки. А ну-ка, погромче! Есть тут кто живой?» В сундуке снова что-то зашуршало и детский голос пропищал. «Мам, это ты?» «Нет, это я, орбита! Вылезай, Джинни, я тебя узнала!» «А где моя мама?» Джинни высунулась из щели, крошка с коротенькими русыми волосами, решительным взглядом и дерзким острым носиком, похожим на клюв маленькой птички. Сразу было видно, характер у нее непростой. «Это ты меня разбудила?» – спросила она, бесстрашно спрыгивая на пол с высоты. «Нет». А я услышала во сне свое имя и проснулась. «Хм», – задумчиво хмыкнула орбита. «Честное слово, я слышала свое имя». «А вот и нет, имя было мое». Раздался в сумраке глуховатый голос. И из сундука выглядывал бледный черноглазый мальчик по имени Доминик. «Привет, девчонки, новые чумазые». «На себя посмотри!» – хором ответили девчонки. «Теперь, когда предрассветный сумрак понемногу рассеивается, они уже вполне могли разглядеть друг друга. Они не виделись очень давно, и если бы им кто-то объяснил сколько, они бы и не поверили. Ведь для кукол, как и для детей, время течет по-другому». «Слушайте, а где мы?» – спросила орбита. «Как мы тут оказались?» И снова ей никто не ответил, потому что ответа никто не знал. «Может, мы на помойке?» Неуверенно спросил Доминик. «Или нас украли пираты, и мы сейчас в трюме пиратского корабля, плывущего по морю», предположила Дженни. «А почему тогда не ткачки, где волны?» «Может, мы сели на мель?» Орбита закончила отряхиваться от пыли, С сожалением оглядела свои замызганные шорты и футболку. «Чего там гадать? Пошли на разведку, ребята!» Пыльная темнота кладовки сменилась сумраком старого дома. Куклы невольно замедлили шаги и остановились в дверях, оглядываясь недоумением и страхом. Промозглая сырость, ледяной пол, ини на стенах. Это место выглядело таким же нежилым, как внутренности заброшенного холодильника. Все было серым и сонным. Только в окнах понемногу разгорался бледно-розовый рассвет. В его свете куклы начинали узнавать знакомые вещи. «Мне кажется, это дача», — шепотом сказал Доминик. «Похоже», — признала орбита. «Ежесть не то от холода, не то от страха. Но с ней случилось что-то очень нехорошее». «На даче всегда было тепло и светло», — возразила Дженни. «А здесь темно и холодно». «Тепло было потому, что нас привозили на дачу летом», — сказал Доминик. «А каждую осенью возили в город, но, судя по всему, прошлой осенью нас тут оставили». «Не просто оставили», — уточнила Дженни, — «а зачем-то запихнули в сундук. «Хотела бы я узнать, с какой целью?» «Прошлой осенью?» Недоверчиво проговорила орбита. «Судя по слою пыли на моих волосах, уж никак не меньше, чем позапрошлой». «Может, тут побывала злая фея?» Предположила Дженни. «Помните, как в сказке спящая красавица пришла и усыпила всех, и нас, и дом, и деревья, и солнечный свет?» а король с королевой, то есть хозяева, заплакали и ушли. И вокруг дома вырос шиповник. «Что же тут случилось?» – воскликнула Арбита. «Почему мы остались тут совсем одни?» «Может, я подскажу?» – раздался новый голос. «Когда нас разбудили, мне как раз снился один сон, и из сундука выглянула малышка». Тот самый пластмассовый пуп за 30 копеек. Она была не очень красивой, головой, курносой, пузатенькой и кривоногой. Но у нее было доброе сердце и ясная голова. А потому другие куклы любили и уважали ее. «Мне снился сон», – заговорила она, – «что на дворе уже осень, под окнами цветут гладиолусы, бабушка уже выкопала картошку». И теперь все собираются переезжать в город. На улице стоят жигули с работающим мотором и распахнутым багажником. По дому все ходят, не снимая обуви, и таскают в машину пакеты с вещами. А мы, куклы, сидим в большом пакете и ждем, когда нас отнесут в машину. Но что-то никто не торопится. «А как же Анюта?» Недоверчиво спросила орбита. «Она тебе приснилась?» «Да». К ней подходит бабушка и спрашивает. «Анюта, ты повезешь своих кукол в город?» «И что она ответила?» Спросила Дженни. Она сказала, «Они мне больше не нужны». Орбита, Дженни и Доминик посмотрели на малышку с одинаковым недоверием. «Не может быть!» Воскликнули они хором. «И что было дальше?» — хмуро спросила Арбита. «Дальше!» — вздохнула малышка. «Нас взяли и отнесли в сундук». «А мы?» — мы все кричали хором. «Анюта, не забывай нас, не бросай нас тут, иначе мы уснем, забудем свои имена, и потом забудем и тебя. Мы станем просто... просто куклами. Что с тобой случилось? Почему ты нас больше не любишь?» А она? А она нас не услышала. Несколько мгновений куклы мрачно молчали. «Я не верю!» Возмущенно воскликнула Дженни. «Просто дурацкий сон!» «И я не верю!» Заявил Доминик. Дженни начала схлипывать. «Не плачь!» Обняла ее орбита. «Слезами горю не поможешь, надо действовать!» «Как?» «Надо найти Анюту и убедиться, что малышкин сон неправда. Как же мы ее будем искать, если все уехали в город, а нас оставили?» Сказала малышка. «Надо ждать весны. Весной все вернутся на дачу и...» «А если весна никогда не наступит?» Шмыгая носом возразила Дженни. «И мы будем ждать и ждать в темноте и холоде, пока нас головой не засыплет пылью». Дженни не смогла договорить, уткнулась орбите лицом в живот и разревелась, а орбита так решительно тряхнула волосами, чтобы с них снова полетела пыль, и воскликнула. Тогда мы поедем в город сами. Но мы же не знаем дороги, начал доминик. Но тут у Дженни мигом высохли слезы, и она захлопала в ладоши. Я готова, поехали. А ну-ка, стойте! Неожиданно донесся из кладовки песклявый голосок. Все удивленно обернулись и увидели, что в щели сундука высовывалась ле или ла, словом, та самая дорогая кукла с розовыми кудряшками и нежной резиновой кожей, которую купили последние. — Эй, вы куда собрались? — кабризно спросила она. — Без меня. Куклы засмеялись и неожиданно почувствовали, что не так уж это и плохо – проснуться.